Юлька ждала у входа в шереметьево два, вглядываясь в людей, выходящих из машин и рейсовых автобусов. Радостно возбужденные сокурсники носились взад и вперед. Демин нащупал луч фотоэлемента, открывающего двери аэропорта. Шутовский кланялся входящим, широко поводил рукой, и двери распахивались. «Нет?» – сочувственно спросила Ия, подходя. Юлька покачала головой. «Привет из-за бугра!» Махал Демин из-за таможенного барьера. Круглолицый румяный пограничник пролистал Юлькин паспорт, взглянул на фотографию. А, «Повернитесь ко мне, пожалуйста, девушка!» «Что?» Обернулась на мгновение Юлька и снова уставилась на толпу за барьером, торопливо обшаривая глазами лица провожающих. Пограничник звучно шлепнул печатью по странице и бросил паспорт на стойку. «Следующий!» Юлька последний раз оглянулась, пересекла границу и пошла за своими. Весь бесконечный почти сутки томительный перелет Юлька провела в полусне, ни в силах ни всерьез заснуть, ни окончательно проснуться. В памяти остались лишь отдельные картинки, то ли реальность, то ли обрывки сна, огоньки взлетной полосы, мчащиеся навстречу и круто уходящие вниз, Компьютерная карта на экране в конце салона. Маленький зеленый самолетик движется на юг. Посадка в Дубае. Боинг снижается над Черным ночным морем. В аэропорту арабы в бедуинских платках покупают видеокамеры и кухонные комбайны. Пограничница в форменной зеленой шапочке с пистолетом на ремне быстро и деловито ощупывает грудь и задницу в поисках тайника с наркотиками. Гроза над Индийским океаном. Кажется, что у самого крыла бьют молнии, громадные столбы прозрачного голубого огня. Сингапурский аэропорт Чанги, похожий на город за стеклянными стенами, с водопадом, улицами и площадями, магазинами и офисами, неоновыми рекламами. Красная пустыня в разрывах облаков – это уже Австралия. Ослепительная улыбкостью Ардессы. Экипаж извиняется за задержку с посадкой. Индонезийский лайнер под нами имеет проблемы. Девки, мокрые в своих теплых весенних куртках, тащат сумки к автобусу под жгущим солнцем. Солнце плавится в зеркальных стенах небоскребов. Солнце всюду. От солнца устают и слезятся глаза. Огромный прохладный холл отеля с кроваво-красной ковровой дорожкой на мраморных ступенях и золочеными светильниками. Скоростной лифт на двадцать четвертый этаж. Только бы не упасть, не заснуть прямо в стеклянной душевой кабинке. И, наконец, волшебная, чудесная, глубокая, вкусно пахнущая, без единой складочки, белоснежная подушка. Проснувшись на следующее утро, Юлька долго соображала, где находится. Разглядывала просторный, залитый солнцем номер с пушистым паласом на полу, раздвижной стенкой, отделяющей спальню с двумя широкими кроватями от комнаты с ампирными креслами, журнальным столиком и сервантом. Рядом спала Ика, ее одежда валялась на полу, куртка в гостиной, джинсы на пороге спальни, колготки и свитер у кровати – наверное, раздевалась на ходу из последних сил. Юлька вскочила и подбежала к окну. За окном был открыточный, нереальный пейзаж. Васильковое небо, теснящиеся вокруг небоскребы, далеко внизу сплошным потоком ползли по улице машины. Справа на берегу залива был виден опера -хаус. Юлька сразу узнала знаменитый австралийский театр три его высоких бетонных гребня, похожих на полные ветром паруса. Слева просвечивали ажурные стальные кружева «Харбор-бридж» громадного моста, пересекающего залив. Под ним качались на волнах яхты, и со всех сторон, насколько хватало глаз, спускались к голубой глади залива красные черепичные крыши особняков, утонувших в густой тропической зелени». Юлька перевела стрелки на 8 часов вперед. Она никак не могла до конца осознать, что находится за три земель от дома, в другой части света, в другом полушарии, в другом мире, даже в другом времени года. Слишком уж все было похоже на цветной счастливый сон. Это ощущение нереальности не покидало ее и в автобусе, когда добродушный толстяк Волли вез девчонок на урок в местную балетную школу. Волли крутил руль и что-то рассказывал по-английски, указывая то налево, то направо, немало не заботясь, понимают его или нет. Илья, немного соображающая в английском, сидела рядом с ним и переводила, половину сочиняя от себя – Про тонкую, как игла, телебашню она сообщила, что это памятник солистке оперохаус, умершей от диеты. Балетная школа была не хуже и не лучше московской. Такой же примерно зал, только пол ровный, без наклона. Такая же пропахшая потом раздевалка. Переодевались девчонки вместе с австралийками, объясняясь с ними жестами и громко между собой обсуждая их. Австралийки были не фонтан. Две-три классические фигуры, остальные коряги с неважными ногами, плохонькими стопами, но убила всех вкатившаяся в раздевалку веселая толстуха килограмм под семьдесят. — А этот бомбовоз тоже балетный! — изумила Илья. — Она платит, она учится! — неожиданно ответила высокая зеленоглазая австралийка, переодевавшаяся рядом с Юлькой. — Это ее право! Девчонки рядом затихли. Илью аж в жар бросила «Говоришь по-русски?» Спросила Юлька «Очень плохо, но очень хорошо понимаю» Усмехнулась та «Меня зовут Тамми» Протянула она Юльке руку Показательный урок походил на спектакль «Заботливый педагог, примерные ученицы». Девчонки стояли у станка через одну. Наши в розовых хитонах, австралийки в зеленых купальниках. За спиной у Натальи Сергеевны припали к своим камерам телевизионщики. Под зеркалом, на скамейках и прямо на полу сидели младшие девчонки. Наталья сбавила нагрузку. Австралийки были заметно слабее физически. Не орала, не ругалась. Замечания делала с улыбкой. И девчонки подыгрывали ей, старались. Юлька занималась с удовольствием. Мышцы, уставшие от долгой неподвижности, требовали работы. А за окном было солнце, почти забытое в пасмурной Москве. А впереди был целый день полный чудес. Поклон педагогу, поклон концертмейстеру. И девчонки гурьбой двинулись к выходу. К Наталье Сергеевне тотчас подскочил репортер с микрофоном. Она на мгновение обернулась, крикнула «Азарова!». Юлька задержалась у дверей. Наталья по-английски отвечала на вопросы репортера. В конце даже, наверное, пошутила, потому что оба засмеялись, потом обратилась к администратору-австралийцу. Юлька нетерпеливо переминалась у двери. Она хотела еще поговорить с Тамми. Когда все вышли, Наталья Сергеевна подошла к Юльке. А ты куда собралась, лебедь ты моя? Уже другим знакомым без тени улыбки голосом спросила она. Ты что думала? На экскурсию приехала? Австралия для Корды, а у тебя премьера двадцать пятого. Работаем. И Юлька вдруг с ужасом поняла, что не видать ей ни Австралии, ни солнца, ни чудес, ничего, кроме этого зала, так похожего на московский. Она медленно, обреченно сняла халат и вышла на середину пустого гулкого зала. «Ах, какая злая!» — удовлетворенно сказала Наталья. «Это хорошо, очень хорошо. Вот если я разозлюсь, это будет плохо». «Начали!»